Девять часов пятнадцать минут. Тринадцатого у Моли Бледной был выходной. Отчеканила любимица известного бизнесмена. Стоп, повтори, пожалуйста. Я сказала, что тринадцатого апреля сего года Настя Белова в нашей квартире не появлялась. Послушно повторила Королева-младшая. Теперь я окончательно проснулась. Ура! Вернулась блудная мысля. Почему я сразу не догадалась проверить алиби Моли Беловой? Потому что она была вне подозрений. Непростительная ошибка, уважаемая Татьяна Александровна. Подозревать надо бы на все и вся. А ежели в тот злосчастный день у домохозяйки и гувернантки был выходной, зачем ей понадобилось лгать? А вот и зацепочка. И в любом случае не помешает посетить разимые Настеньки напинаты. Для чего? Еще не знаю. Старинный канделябр предмет гордости Маргариты Прогомистровой, я, конечно, не надеюсь там обнаружить. Но заглянуть к мадмуазель Беловой на огонек все-таки стоит. Замечательно. План действий на ближайшее будущее разработан. Сразу стало спокойнее на душе. Сейчас ладно. Сейчас дело прежде всего. Но вообще-то замечали ли вы, дорогие сограждане, что если заранее распланировать все до мелочей, становится скучно жить. Гораздо интереснее неожиданно сорваться куда-нибудь. в Пропасть, например, сразу будет не до скуки. Исчезнуть на пару недель, потом вернуться, чтобы через некоторое время снова уехать. Может быть, поэтому я и предпочитаю суматошную жизнь частного детектива, тихому, просчитанному по минутам сидению в душных кабинетах. К тому же полное отсутствие начальства и гонорары уж наверняка побольше кириной зарплаты. Да, философия в постели, Танечка, это, конечно, хорошо, но почему-то хочется есть. Пора вставать. А вот увидите, многоуважаемые сограждане, Как только я сварю кофе, обязательно кому-нибудь приспечит со мной побеседовать. В последнее время это стало закономерностью.